нажать кнопку и показать им обнаженную маху. А больше всего его бесило то, что оба танцора лишь играли в маху и маху но не были ими. Это была дерзкая, глупая, неприличная игра, так играть непозволительно. Это издевательство над подлинным испанским духом. Глухая злоба закипала в горе, злоба против Каэтана и Дона Хуана. Против всех грандов и грандесс, среди которых он жил, против этих щеголей и кукол. Да, допустим, он сам с увлечением участвовал в этой глупой фальшивой игре в ту пору, когда рисовал картоны для шпалер. Но с тех пор он глубже заглянул в жизнь и в людей, глубже жил и чувствовал. И ему казалось, что Каэтана выше себе подобных. Ему казалось, что между ним и ею не игра, а правда, страсть, пыл, любовь, словом, неподдельно и фанданго. Но она лгала, с самого начала лгала. И он позволил этой аристократке играть с собой, как пелелек. Для лакеев и камеристок, крестьян, скороходов, судомойка, конюхов — это был памятный вечер. Они видели, как старается Каэтану уподобиться им, но видели также, что это ей не удается, и чувствовали свое превосходство над нею. Они притоптывали ногами хлопали в ладоши, выкрикивали: "Оле!" и смутно, не облекая свои ощущения в слова и мысли, понимали, что они лучше этой парочки. Если камеристка Фруэля Надумает нынче ночью переспать с конюхом Висент, это будет лучше, естественнее, приличнее, больше по-испански, чем если сиятельная герцогиня надумает провести ночь с заезжим франтом или с своим художником. Дуэньи — это зрелище было не в Она любила свою Каэтану. Каэтана была для нее смыслом жизни. И вот ее ласточку околдовал проклятый художник с гневом и скорбью. Смотрела она, как первая дама королевства. Правнучка фельдмаршала унижается перед чернью с бродом. Пираль сидел и смотрел. Он не хлопал в ладоши, не кричал о лоле. Ему не раз случалось быть свидетелем подобных выходок каэтаны. Может быть, не столь рискованных, но в таком же роде. Он смотрел на Гою, видел, как дергается его лицо, злорадствовал и жалел его. Хаэтан и Сан-Адриан вошли в азарт. Музыка становилась вся зажигательнее, возгласы громче, и они танцевали, не щадя сил. — Как ни старайся, махи из тебя не получится, — мелькало в голове у Гои. — Разве так пляшут фанданго? Тебе только нужно подать жару, подхлестнуть себя перед тем, как провести ночь с этим шутом, франтом, с этим хлыщом. Он ушел, не дождавшись конца фонданка. В ту ночь он опять спал плохо. На следующее утро она, должно быть, ждала, что он зайдет за ней, и они погуляют до обеда. Это вошло у них в обычае, и они ни разу не нарушали его. Сегодня он не пошел к ней. А велел ей сказать, что у него болит голова, и он не выйдет к обеду. Он достал свою новую картину — вознесение или ложь. Она была готова до последнего мазка. Впрочем, он и не собирался работать. Его мучил Солан, восточный ветер. Ему казалось, что он опять хуже слышит. Он спрятал картину и сел за секретер, начал черновик письма. Он думал, старик держал придворного шута она держит придворного живописца. Но лишь теперь я выхожу из игры. Он набросал письмо гов маршалу и в академию с извещением, что возвращается в Мадрид, но оставил черновик, не стал его переписывать набело. После обеда пришла она со своей смешной собачонкой, держала себя совершенно невозмутимо, была приветлива, даже весела, пожалела, что он нездоров. — Почему он не посоветуется с Пиралем? — Пираль мне не поможет. — сказал он угрюмо, — прогони своего Сан-Андриана. — Будь благоразумен. Не могу же я обижать человека только потому, что на тебя накатило блажь, — ответила она.